Аркадий Чешихин я возбил автомобиль, когда он переходил дорогу своего дома. Автомобиль, конечно, не нашли. Нет, милиция считает, что о случайном наезде в тот вечер и речи быть не может. Дороги были сухие, все прекрасно просматривалось. Автомобиль мог при желании затормозить или свернуть в сторону. Наши милицейские профессионалы считают, что водитель был просто пьян. Этим объясняется высокая скорость автомобиля, отсутствие тормозного пути, поспешное бегство с места происшествия. Но ведь на эти же факты можно взглянуть и несколько с другой стороны. Если, конечно, это было преднамеренное убийство. Интересная ситуация, задумчиво сказал Дронго, уж что-нибудь известно о характере самих документов. «Давай выйдем на свежий воздух», — предложил Родионов, оглянувшись. Подозвал официантку, он расплатился с ней, после чего оба собеседника вышли на улицу. Лишь пройдя два квартала от кафе, Родионов еще раз обернулся и тихо сказал. «Мы считаем, что это списки агентуры». дронга не спросил более ничего. Он сразу понял, документы какой взрывной силы хранились у Караухина. Обладателя подобных документов не сумел бы спасти целая дивизия воздушно-десантных войск. Среди ее командиров вполне мог оказаться нестойкий человек, и тогда вся охрана сводилась к нулю. Но почему Караухин обладал такими документами? Откуда и почему? Как они могли попасть в его руки? «Когда мне нужно начать расследование этого дела?» Спросил Дронго. «Прямо сейчас». Взглянул ему в глаза Родиона. «Расследование будет, конечно, неофициальным. Но как обычно» вздохнул полковник. «Формально ты гражданин другого государства, иностранец. Тебя можно в любой момент выслать из страны. У тебя не будет ни официального прикрытия, ни официальной поддержки. У тебя будет, как обычно, только твоя голова и твои руки. Вот все, на что ты можешь рассчитывать». «Немного», — улыбнулся Дронго. «А теперь расскажите, зачем вы меня действительно вызвали?» «Я ведь уже понял, что ваши «мы» в данном случае — это не ФСБ и не разведка. Иначе вы не говорили бы так о деньгах, которые по получении нужно протоколировать и сдавать государству. Так кто это «мы»? Или я не прав?» «Прав, конечно», — засмеялся Родионов. «С тобой почти невозможно разговаривать». Но я не собирался скрывать, поэтому и говорил все время «мы», а не называл конкретного ведомства. Наши правоохранительные органы превратились в посмешище, в лучшем случае способны только на ловлю базарных спекулянтов. И то после длительной подготовки. Из органов уходят профессионалы, и в нашей стране это самое печальное, что могло произойти. Этот процесс идет уже несколько лет, — терпеливо сказал Дронга. Поэтому мы решили взять инициативу в свои руки. Кивнул Родионов и, обернувшись в третий раз, спросил. — Тебе говорит что-нибудь такое название, как группа «Феникс»? Глава 3. Он вошел в свой кабинет и огляделся. Все было, как всегда, на своих местах. Еще не привыкший к этой комнате, он в первые дни всегда осматривался, словно опасаясь, что в его отсутствие в кабинете могут побывать чужие люди. Просто обычная скученность и отсутствие нормальных условий для работы были обычным явлением в прокуратуре. Он 20 лет проработал в районных и городских прокуратурах, пока наконец не попал в Москву, где был назначен три недели назад следователем по особо важным делам прокуратуры республики. И почти сразу исполняющий обязанности прокурора республики поручил ему загадочное и очень громкое убийство известного банкира.